Здравствуйте, дорогие телезрители, все, кто хранят верность нашей передаче «Тайна русского слова». Сегодняшняя наша передача начнется, как и обычно, с чтения стихотворения. Но оно очень интересное, смею вас заверить, потому как я, наконец, ознакомившись с этим стихотворением, нашел ответ на вопрос, который, признаюсь, смучил меня очень давно. Возможно, многих из вас. Есть такая поговорка, но она есть, и никуда ты этого не денешься. Да? Она говорит о том, что Звучит она так, «Дураков работа любит». Да? И тут значит, я нахожусь в автором его является Глазков. Это поэт, который прожил 60 лет, он э, отошел к Богу в 1979 году. И стихотворение называется «Поговорка». Послушайте его, пожалуйста, оно замечательно. «Почему народ России, отличающийся силой, проявляющий сноровку, вдруг придумал поговорку?» «Дураков работа любит, ведь пословица не сломится, переходит в род из рода, в ней таится и хранится мудрость вечная народа. Эту мудрость все мы знаем, но поймет ее не всякий. Скажет, был народ лентяем, а отнюдь не работягой. Нет, народ, трудясь умело, уважал любое дело, ведь недаром говорится, дело мастера боится». Труд нас кормит, лень лишь портит. Лень – она мать всех пороков. Ведь не зря у нас в народе о труде пословиц много. В них народ боролся с ленью, так как был в труде упорен. Если слово взять умение, без сомнения ум в нем корень. Ко идет работа спора, то идет работа скоро. Ведь недаром говорится «дело мастера боится». А дурак он тот, кто дело совершает, неумело. Кто работу кончить хочет, но ее не скоро кончит. Кто трудясь без толку долго, уйму времени загубит. Вот что значит поговорка: дураков работа любит. Это правда. Я так благодарен. автору за то, что в такой изящной, да, согласитесь, замечательной изящной форме, он разъяснил нам э, э, вот э, подлинный смысл, который заключен в этой поговорке. И действительно, на то оно умение. Ведь как хорошо услышал он русский язык, да, что в слове умение на самом деле так оно и есть. Корень – это слово ум. Давным-давно... Давным-давно, это правда, еще в юности моей обратил внимание и не мог не обратить внимания на одну необычную вещь в русской речи. Вот наверняка вы сейчас тоже это припомните. Когда человек что-либо делает без какого-то умения или что-то у него, или плохо нас понимает, да, может быть так, тугоум, да, то... Тот, кто пытается ему что-то втолковать, но безуспешно, он нередко в сердцах произносит вот эту фразу. На самом деле очень обидно. Он говорит, эх ты, деревня. Да? Слышали? Я тоже слышал. И всякий раз я смущался. А, собственно, я знаю, что это очень обижает деревенских жителей. Я каждый раз удивлюсь. А почему деревня? Скажу, почему. Дело в том, что... Поначалу я размышлял, вот ваш покорный слуга таким образом, я подумал, что, может быть, имеется в виду то, что в деревнях, ведь пословица пришла из глубокой древности, на самом деле, может быть, в деревнях, ну, наверное, так оно и есть, народ был менее, как сейчас принято говорить, менее цивилизован, да, нежели там горожане, и это такое пренебрежительное, да, такое вот... Надменная, кстати, не украшает такой вот, как бы Отмашка такая городского жителя В адрес деревенского Нет, это меня более смутило Это как раз-таки понятный момент Смутило вашего покорного слугу вот что А почему ни разу, вы слышите Ни разу не употреблялось Слово село Да? То есть у нас часто представление, вот это мы часто говорим, человек живет в деревне, он сельский житель. Да? И вот таким образом в одно предложение мы вплетаем два этих слова. Деревня и село. И они у нас существуют, во всяком случае, для... Меня до, до какого-то для меня э, до какого-то периода времени эти слова были э, как синонимы, чуть ли не абсолютные синонимы. И тогда действительно возникал этот вопрос. Есть ли это синонимы и абсолютные? Кстати, не так много абсолютных синонимов. Я хочу просто сказать тут два слова. Может быть, припомним. Есть э, слова синонимы, а есть абсолютные синонимы это близкие по смыслу. А абсолютные синонимы те, кто совпадают э, полностью. Ну, Приведем такой пример, он классический и очень наглядный. Там, скажем, «конница» и «кавалерия». Да? «Конница» и «кавалерия» – это абсолютные синонимы. И такими же, повторяюсь, абсолютными синонимами да, до, но только до определенного периода времени для вашего покорного слуги были вот эти два слова – «село» и «деревня», и тогда, естественно, резонно у вас тоже сейчас возникает перед экранами телевизоров или, возможно, перед мониторами своих компьютеров, возникает вот этот вопрос – Почему тогда не Эхты село, а именно Эхты деревня? На самом деле это не абсолютные синонимы, не абсолютные синонимы, да. И как я был удивлен в э, свое время, когда узнал, в чем же разница между этими двумя словами. Дело в том, что если живут люди в сельской местности, там населенный пункт сейчас условно так назовем, и там есть церковь, слышите, то это не деревня. Это всегда село, да. А вот если э, живут люди э, и там нет э, церкви, то это э, всегда. деревня. Я же одно время думал, грешным делом, что вот если очень много населения, там много дворов, как принято говорить, да, в городах дома, а в сельском месте дворы, то это село, а деревня, помещение, ничего подобного. Вы знаете, население деревни, да, как сейчас мы сказали, количество дворов в деревне, может быть, может в несколько раз, слышите, в разы и разы превосходить количество людей, живущих в селе. Но это все равно Будет деревня, потому как там нет храма. А в селе храм есть всегда. И тогда мы сейчас постепенно, постепенно, надеюсь, вы догадываетесь, да, уже кто-то улыбается. Подходим к разгадке. Потому что люди, проживающие в селе, раз село, значит, есть храм, и, значит, люди обязательно бывают на церковных службах. Конечно. А если ты бываешь на церковных службах, то ты, конечно, образован. Причем ты образован тем самым главным, что есть на земле. Ты просвещен светом Христовым. Знаете, мой покойный дед, который окончил свое время, я уже говорил вам как-то в начале нашего цикла, гимназию в царское время, а потом преподавал в гимназию, он вспоминал, что очень интересно происходил у них выпускной бал. Так вот, в царское время, когда... Вот, происходил этот вот торжественный бал, то перед его началом директор гимназии, очень важная по тем временам фигура, очень важная по тем временам фигура, пользующая колоссальным уважением в обществе, он наряду с аттестатом зрелости, вот аттестат зрелости, он идет оттуда, кстати, с времени, он, значит, он вручал выпускнику значит, аттестат зрелости, а еще вручал ему обязательно Новенькое Евангелие. Слышите? Евангелие! Сегодня нам и в голову не придёт, Как? Да, да, очень правильно. Потому что надо понять, что вот этот аттестат зрелости, там, э, оценки, география, физика, математика, химия и так далее это все элементы грамотности, конечно. Вот. А вот это э, Евангелие. это, конечно, вершина образованности человека. Потому что из теплых стен вот этого среднего учебного заведения, вспомним себя, я сейчас обращаюсь к тем, кто уже закончил школу, как хорошо было в школе, как одна семья, а потом вроде и хочется этого, так хочется быть взрослым, и ты попадаешь в этот холодный мир, где царят совершенно другие отношения. Да? И, и, конечно, в этом мире, не случайно, обратите внимание, во многих молитвах наших, церковных текстах, Церковь уподобляется тихой пристани, тихой гавани, а вот этот мир, который за стенами храма, всегда с бушующим морем, да, с волнующимся морем. А раз это море, то чтобы сориентироваться, не пропасть в это море, да, не быть увлечённым этой губительной бурей, нужен компас. Так вот этим компасом, всегда для русского человека, на протяжении почти тысячи лет, его великая история, русская цивилизация, всегда был э, Новый Завет, всегда был Евангелие. И именно поэтому директор, вот, вручая аттестат зрелости, грамотно, свидетельство о грамотности этого человека, вручал еще вот это Евангелие. Замечательно. И поэтому вот, человек, если проживает э, в, в селе, То есть, надо понять, у нас сегодня это, мы часто говорим о том, что, и действительно, это не может не радовать. Посмотрите, как, э, вот если... люди в возрасте они могут сравнить а я могу сравнить ведь за последние полтора два десятилетия несравненно выросло число храмов вот православных приходов монастырей это не может не радовать но вместе с тем вы знаете это ведь все равно очень мало потому что вот сейчас если выйти вот мы же в Москве работает наш телеканал если пройти сейчас по старой Москве тоже за Москворечью, любимой мною все эти Ордынки Пятницкие то там чуть не на каждом попадаются старинные небольшие храмы. И еще мальчишкой, я уже, знаю немножко историю, интересовался, я знал, что как много храмов порушено, но как много их еще осталось. А потому что в субботу вечером все население города, как и всех российских городов, сел и веси, пустело. Потому что раз в субботний вечер, значит, или, служба, или перед праздником, да, там вечерняя служба, и все на всенышную, конечно, И только если человек тяжело болен, или там какая-то мамочка, у которой очень болен ребенок, она могла себе позволить остаться дома у его зыбки, и это как-то ее извиняло. И уж, конечно, в воскресенье все храме, конечно, в храме, и, конечно, этих храмов едва хватало. Вы понимаете, о чем идет речь? И там человек русский получал то самое главное образование, и поэтому... вот мы сейчас как бы вот завершаем это, да, вот рассуждение об, об этих удивительных, не одинаковых, отнюдь не одинаковых, совсем не абсолютных синонимах деревня и село, и если ты в селе родился и вырос, если тебе так повезло, то ты, конечно, очень образов, образован хотя бы тем фактом, что ты э, в неделю, ну, там, да, обязательно, как сказано в Священном Писании, шесть дней работы, а седьмой день отдай Богу, конечно, богослужение. Вот это удивительно. И поэтому «Раз ты в селе». Как, вот отсюда вот это значит, выражение и необразованно, темно, скажем так, невежественно. Во, вот оно, нужное слово. Невежественный там пренебрежит вот это, ах ты, деревня. Да? Вот, вот такая вещь. Интересно. Вот видите, одно слово, а да? мы совершили с вами небольшой экскурс в историю. Вот это удивительные русские слова. Что не слово, а за ним встает целый пласт, удивительный пласт нашей истории и о нравственности. Таким образом, мы сейчас повели речь об удивительном феномене народного просвещения и народного образования. И лучшие слова, которые когда-либо вашему покорному слуге доводилось читать на эту тему, все-таки они вырвались некогда из уст замечательного, любимого всеми, надеюсь, Федора Михайловича Достоевского. И я позволю сейчас его процитировать. это из дневника писателя я утверждаю пишет федор михайлович что наш народ просветился уже давно приняв свою суть христа и учение его мне скажут он учение христова не знает и проповеди ему не говорят но это возражение пустое все знает все то что именно нужно знать хотя и не выдержит экзамена из катехизиса Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих в Батыево нашествию. Еще, может быть, пел «Господи сил, с нами буди». И тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что кроме Христа у него тогда ничего не оставалось, а в нем... в этом гимне уже в одном вся правда Христова. Какие замечательные слова, да? Ведь как часто мы встречаем людей, которые прочитали, казалось бы, большое количество книг, в том числе и богословских. А беседуешь с этим человеком и Не, не суди мы не суди братьям своим да, правда но какого-то тепла не чувствуешь какой то вот удивительной веры которая порой веет на тебя таким удивительным райским теплом от какой-то бабушки да, может быть вот, вот грамотной или полуграмотный. В свое время мне довелось прочитать удивительные слова об этом Паскале, великого ученого и глубоко, вот слышите, вот очень осторожно всегда отношусь к этому словочитанию, словосочетанию, глубоко верующий человек, но с годами понял, что настороженно отношусь, когда человек сам, а порой мне приходилось встречать людей, таких, которые говорят о себе, вы знаете, я глубоко верующий человек, и тут внутри у меня как-то что-то очень напрягается, как-то мне кажется, что о себе самом как-то так говорить, как сложно. но о другом человеке уже, тем более, который отошел из жизни, остались его труды, остался его подвиг, остался его сказания, так говорится, наверное, дозволительно. Так вот, Паскаль как-то сказал, он сказал, что я глубоко изучал науки, и потому вера моя прибредилась к вере бритонского крестьянина. То есть, очень простого человека. Да? А далее совершенно замечательно продолжает он свою мысль. Если бы Продолжает Паскаль. «Я бы изучал бы науки еще глубже, то вера бы моя тогда приблизилась к вере бритонской крестьянки». Вот поэтому тут надо понять, да, вот эта удивительная гениальная простота. И, может быть, к месту сейчас вспомнить и слова нашего любимого многими... преподобного Амвросия Оптинского, да, помните, как он, он вообще любил как-то облекать свои мысли в такие удивительные, легко запоминающиеся, часто психотворные формы, когда он сказал, что «там, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, ни одного». Совершенно верно, совершенно верно. Дело в том, что вот когда я сейчас прочел эти слова Федора Михайловича, я хотел бы продолжить их, потому что еще одна фраза Достоевского, и это будет мосточек к следующим нашим рассуждениям, тоже об удивительном слове, к которому мы привыкли, и казалось бы, ну что оно сулит нового нам? Главная же школа христианства, пишет Федор Михайлович, которую он прошел, это века бесчисленных. И бесконечных страданий, речь идет все о том же простом русском человеке, им вынесенных за всю историю, когда он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда свою душу навеки, и который зато спас его от отчаяния его душу. Какие замечательные слова! Он оставался на еде. Представляете, никого нет, ничего нет, он один. Тяжелая жизнь, но он не один. Вот он ты делал, что он не один. Всегда рядом с русским человеком подлин русским человеком, как его Господь замыслил. Всегда рядом с ним Христос, утешитель, и который спасает его душу. К слову, пришлось. И вот помните, мы с вами не раз и не два, особенно в начале нашего цикла, говорили о том, что чтобы понять красоту, величие русского языка, вообще все познается в сравнении. Да? Тем более, когда мы рассуждаем об, о, о каком-то языке и э, говорим такие удивительные, хвалебные, которые абсолютно заслуживают русский наш, святой, великорусский язык, то как хорошо, когда вот этот прием, когда рядом с ним ставишь еще какой-то язык. Вот сейчас я употребил это словосочетание из... Слово Достоевского. Христом-утешителем, да? Вот удивительно. Одно ударение, и как несколько меняется смысл, да? Потому что утешитель все таки немножко другая вещь. И есть вещь, которую мы вот сердцем даже больше чувствуем, чем нежели умом. Так вот, мне было интересно, как звучит «утешитель»? Вот именно вы слышите, вот в этом заглавной буквы, вот именно, вот как как он звучит в таком популярном сегодня и приобретающем все больше и больше распространения английском языке. Вы знаете, я был поражен, я был поражён. Только прошу не путать, я сейчас говорю не о словосочетании, вот об этом а «святой дух», да, потому что там это звучит, ну, «sun soul», да, вот, Как оно? То есть буквальный перевод. Я говорю именно «утешитель». Потому что когда мы произносим слово «утешитель», вот произнесите его сейчас вместе со мной, да? Помните, это начало молитвы замечаю? «Утешителю души истина и же везде и вся исполнена». Как удивительная молитва Святому Духу. Вот это «утешитель». Да? Вот Что-то с сердцем происходит вот в этом мгновении, когда ты произносишь. И вот представьте, как звучит это слово, вот именно «утешитель» на английском. Вы знаете, как? Приготовьтесь. Оно звучит так. «Комфорт». Да, комфорт. Вот э, можно улыбаться, давайте лучше порассуждаем на эту тему. Э, тут, я, понимаете, опять же, не, не хочется, э, хочется понять, почему это так. Э, ведь э, вот мы же привыкли, что слово комфорт, это может относиться, я не знаю, к мебели, да, к квартире, э, к, к, к купе, в, в котором едешь, да, вот в поезде. Э, и вдруг, и вдруг нам кажется, такое, ну как это... о Духе Святом, который утешили, вот сказать комфорт, Да, действительно, с ним хорошо. Душе покойно с ним, да, когда утешитель. Вот, как Достоевский говорил, что вот душа русского человека всегда чувствовала присутствие вот этого утешителя. И, ну, ну вот такой язык. Вот такой язык. Я это сейчас сказал только с одной э, целью, чтобы мы, может быть, еще подвинулись, пусть немножечко, вот, в этом, вот по этому вектору, в сторону сбережения нашего языка, что вот действительно каждое слово нашего языка драгоценно в буквальном смысле этого слова. Так вот, когда мы говорим, ведь Достоевский пишет о крестьянах, то есть об очень простых людях. Дело в том, что не сразу, конечно, хотя, казалось бы, иные вещи бывают так очевидны, когда-то э, впервые расслышал э, слово «крестьяне», на самом деле. И тут опять вот одно слово, оно нас немножечко поведет, э, мимолетное, буквально мимолетным экскурс совершим. Вы обратите внимание, если взять историю, ведь Россия приняла, э, тогда не было слова «Россия», я имею в виду ну, вот, э, Русь, она приняла... Христианство около тысячи лет, тысячу с небольшим лет тому назад. Вот. То есть, А если взять какие-то другие, скажем, те же европейские страны, многие из них приняли а, эту веру христианскую раньше, гораздо раньше, да, и итальянцы, и те же греки, вот, раньше России. Но вот поразительно-то не это. Итальянцы как называли себя итальянцами, так они итальянцами называют. Также всегда называли себя французы. греки это можно продолжать а, до бесконечности вы знаете удивительно но только русские Только русский, вот это удивительный народ, даже тогда, возможно, и не было слова «русский». Помните, мы, мы еще будем, впереди у нас, надеюсь, ожидают нас эти увлекательные, интересные рассуждения вообще о феномене, о тайне вот этой русскости, одна из величайших тайн мира. Так вот, Россия была, не была в числе государств, которые первыми приняли, куда пришел свет вот этой христовой веры. Но, парадоксально другое, удивительно другое. Ведь э, до недавнего времени... Ну, что такое для истории сто лет? Да сто лет для истории – это взмах ресниц. Да? Ведь еще каких-то сто лет тому назад, я имею в виду там вот, рубеж 19 века, Россия все еще продолжала оставаться... аграрной страной, то есть что это о, о чем это говорит, это говорит о том, что основное, подавляющее большинство населения этой замечательной страны, это были сельские жители вот мы начали а, вот с рассуждения о сельских жителях, деревенских же, и постепенно вот и, за, и завершать же будем вот этим, потому что да основное население страны были аграрии, сегодня тогда это не употреблял слово, а крестьяне крестьяне, и тут ты вдруг понимаешь что э, много веков назад на вопрос, кто вы, кто ты, э, русский человек э, с абсолютно вот такой, какой-то кристальной душевной простотой, вот с душевной простотой, как вот чистотой кристалла какого-то, он э, по-детски говорил, да христиане мы, христиане мы. Какой народ еще... Так себя назвал. И потом это э, крестьяне, конечно, небольшое такое вот э, изменение звучания, оно стало со временем крестьяне. Э, да. И поэтому я в свое время недавно прочел, э, э, недавно прочел это мысль очень мудрого человека, он написал, э, за последнее столетие в России как-то... стало очень мало крестьян. Действительно, мы сами свидетели вот этого печального события. Что стремительно уменьшается число крестьян, он сказал, становится мало крестьян, и уменьшается вот этот сам дух вот этот христианства. Эти люди были его носителем. Во всяком случае, вы знаете, что меня еще поразило, и вот этой радостью я хотел бы окончить нашу сегодняшнюю беседу. Дело в том, что русский человек всегда исторический и в сознании вошел многих народов, как землепа Как хлебороб. И он всегда шёл вот за, за Сахой. Наверное, современные мальчишки и девчонки не видели даже Сахой, может быть, только в кино или в учебниках истории. А ваш покорный слуга даже вот держался за неё. Если представить его фронтальную проекцию, это нож и две ручки. Вы видели? Это крест. И так замечательно получается, что русский человек всю свою историю, вот эту христианскую удивительную тысячелетнюю историю, он и... буквальном смысле шел этого слова шел за крестом, за этим плугом да вот за этим плугом удивительным и мистически он всегда вот как пишет об этом замечательно Федор Михайлович Достоевский он всегда шел за Христом и поэтому в России человек всегда был христианин крестьянин вот так подходит к завершению наша беседа и В конце я хочу прочесть вам еще одно стихотворение. Оно мне очень понравилось. Его написал э, Сергей Боруздин. Стихия о человеке и его словах». Слова бывают разные. Слова бывают всякие. Слова бывают ясные, твердые и мягкие. Слова бывают смелые, упрямые, суровые, но непременно дело... «Стоит за каждым словом. Много слов на свете, много дел на свете. Если дела нету, слово – это ветер. Слово улетает, не поймаешь снова. Человек без дела – человек без слова». Но надеюсь, что таковых среди зрителей нашей передачи нет. Не то что надеюсь, а даже в этом уверен. И с этой уверенностью расстаюсь с вами до следующей нашей встречи. помощи, Боже, до свидания.